«Гуляра», — произнес Иван в микрофон, который ему уступила Клара. «Милая, у нас все получится. Я иду к тебе. Ничего не бойся, слушай Клару. Мы скоро встретимся. Я люблю тебя. Пора». Черешнин передал микрофон детективной напарнице. «Говори с ней, ей нужна поддержка». «Хорошо», — кивнула Клара. «Конечно». «Если что-то пойдет не так, вызывай своих», — сказал Иван Вадиму. «Он сумасшедший». Если у нас ничего не выйдет, пускай. Он хотя бы за все ответит». Иван Черешнин направился к двери, ведущей с крыши в здании отеля. Операция по спасению Гуляры началась.